Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Здравствуйте, с вами очередной выпуск завлекательно философского подкаста беседы с Татентом Садовниковым. И настало, наверное, пора уже что-нибудь сказать. Валерий Николаевич, ну вот сегодня хочу вас попытать вопросами про историю. Есть ли в ней какие-то механизмы закономерности или все происходит просто как... Какой-то произвол э, власти имущих. Вот в прошлый раз мы говорили о прогрессе в истории. И, в общем-то, не нашли особенного прогресса, но нашли такую надежду на него. Ни до чего не договорились в прошлый раз. Ну, договорились, что надежда какая-то есть все-таки. Надежда – это то, что заставляет человека долго мучиться. <св> так вот есть какие-то механизмы для этой надежды? Ну, как посмотреть? Различные подходы существуют. Один из самых простых, веселых подходов э, божественное проведение. Но божественное провидение э, это та сила, скажем так, которая направляет, управляет, предопределяет все уже божественным разумом учтено, и ничего, как говорится, другого произойти в принципе не может. Самый такой простой может быть, один из первых подходов к осмыслению истории. Второй подход, можно, если говорить о закономерностях исторического развития, можно попытаться вытащить из Гегеля, где Гегель формулировал простую идею, что в этом мире нет ничего, кроме разума и продуктов его деятельности. И вот у Гегеля именно разум, разумность и выступает той необходимостью или той закономерностью исторического процесса. И согласно Гегелю, разум реализует себя в истории а в истории этот разум пристает как мировой дух а субстанция духа по гегелю это свобода так вот реализуется разум или реализуется эта свобода в истории через деятельность людей согласно гегелю и таким образом исторический процесс или исторический прогресс это есть не что иное как прогресс в осознании свободы и гегель вытащил три основных этапа Три основных этапа в становлении, в осознании этой самой свободы Он древний, связанный с древними там, персами, допустим Где считали, что свободен только некто один И тот один деспот и Поэтому свобода здесь выглядела зачастую как произвол И покоилась, как говорит Гегель, на несвободе всех остальных И, в общем-то, здесь такой первый примитивный этап Второй этап он связывал с греками и римлянами где, как он говорил, Платон, Аристотель начинают осознавать, что свободны лишь некоторые. И третий этап он уже связывает с романо-германскими народами и с христианством, благодаря которому происходит осознание того, что все свободны, каждый свободен. Вот три основных этапа, вот прогрессивное развитие истории. Разум, как или мировой дух, как механизм, как движущая сила, как необходимость, как закономерность исторического процесса. — Можно поговорить... — ну вот, вот этот э, дух по Гигелю, это же фактически религиозная идея, то есть... — Ну, как на, это, это мало отличается от описания божественного проведения. — Да, конечно. — Это же описательно, просто мы же не можем сказать, что будет дальше. — Да. — Когда мы знаем закон, можем что-нибудь предсказать. А когда э, концепция нам говорит, что вот есть мировой дух, который переходит... От народа к народу, это ничего нам не говорит, мы не знаем, как, как он движется, верно ведь? Для этого никто, никто не, не знает. знает Более того, для меня, для меня, тут большая загадка, потому что я вот никакого божественного духа вот этого, мирового, я не ощущаю Я вижу, что вот люди, они какие-то действия совершают И их действия как-то влияют или не влияют Мировой дух предоставляет каждому из вас действовать, как вам заблагорассудится. Вот эта идея у Гегеля выражена в таком понятии, как хитрость разума. То есть вам кажется, что вы действуете по своим каким-то там целям, интересам, и совершенно не представляете, и вообще не имеете представления о мировом духе. А это неважно. Мировой дух через вашу деятельность все равно реализует себя. То есть, свобода может, как вот вывод делаем отсюда, реализовываться как сознательно. Есть отдельные люди, которые могут осознавать вот эту необходимость, историческую необходимость, которая выражена этим мировым духом. А есть люди, которые ничего не понимают, но все равно историческая необходимость или эта закономерность прокладывает себе дорогу через вашу деятельность, сознательную или стихийную, бессознательную. Такова идея Гегеля. Она смыкается с провиденциализмом христианским, известным образом Да, говорить о том, что мировой дух как Бог, вполне можно говорить, можно говорить так, немножко, ну, может быть, с некоторой натяжкой, но тем не менее, на философский язык переложена Библия и ничего другого, так можно еще поиграть словами. Вот, э, Так что неважно, знаете вы или не знаете Ну не дано вам этого узнать Не все могут философствовать Не все могут это Но понять Хочется знать вот. Хочется. Мало ли кому что хочется Не каждому Но это Вопрос-то на самом деле заключается в том Что вот <clears throat> живу я Скажем в каком-нибудь времени Не обязательно в этом и сейчас Вообще во времени В какой-то стране И это время, и эта страна мне не нравится Вот не нравится Я вот считаю, что должно быть по-другому. Могу ли я, как личность, изменить вот этот ход истории? Конечно, можете. Если э, ваше представление о том, что должно быть, будет совпадать с мировой необходимостью, вы, безусловно, можете это все э, изменить. Гегель как раз об этом и говорит, что вот есть исторические личности. Э, исторические личности по Гегелю Всего три он их насчитал. Цезарь, Наполеон и Александр Македонский. Вот три таких исторических личности. Почему они стали историческими и почему они оказали такое влияние на ход мировой истории? Да только потому, что их деятельность, их цели совпали... Как считает Гегель, говорит Гегель в своих лекциях по философии и истории, э, с мировой необходимостью, совпали с этой необходимостью, они угадали, э, может быть, может быть, даже не до конца не осознавали, не понимали, но то, к чему они стремились, совпадало с мировой вот этой самой разумной необходимостью. Поэтому э, и они оказали такое огромное влияние на все историческое развитие. Вы можете быть хоть 35 пядей во лбу. Согласно Гегелю Но если ваши действия не будут совпадать С этой самой необходимостью То вы обречены, как говорится, на поражение Ничего не изменится Супротив э, духа не попрешь Ну хорошо, а вот если бы Александра Македонского Его бы убили до начала похода Вот как его отца Филиппа Могли его убить? Ну Теоретически могли В принципе все можно Чтобы Произошло да. бы тоже завоевание Uh, ну, может быть, uh, нашелся бы другой парень, uh, который бы чуть позже, может Или быть. Или вот Наполеон Бонапарт. Да, ради бога. Uh... Тут идея следующая, что, э, коль скоро необходимость в таком человеке появляется, то такой человек всегда будет вы, выявлен, выделен, появится э, более э, гениальный, менее гениальный, чуть раньше, чуть позже. Но если есть в нем необходимость, это вот такая идея, она в Гегеле, в общем-то, идет, то он, этот человек, э, выявится, проявится. Как его будут звать уже, это другой разговор. В данном случае это, как говорится, выпало на долю, скажем, Македонского или на долю Наполеона. Не суть, важно сейчас. Но дело заключается в том, что они тоже возникают, эти ребята, не на пустом месте. Гегель говорит, что они всегда есть продукт своего народа, продукт как бы своей эпохи, своего народа или духа народа. Он воспитан этим народом. А тогда логично предположить, что на духе этого народа, как говорил Гегель, Дух этого народа встретился, как бы, да, сомкнулся с мировым духом. И вот этот народ начинает играть в истории доминирующую, определяющую, если так говорить, партию. И лидер этого народа, естественно, здесь выступает в качестве вот такой ну, что ли, определяющие известным образом силы. Мы же можем привести огромное количество примеров из истории, когда многие, вроде бы, очень приятные, очень хорошие начинания. Ну, по-разному это можно оценивать. И ребята-то были не менее отважные, храбрые и совершенно не глупые. Но все было обречено на поражение, так или иначе. Потому хотя что бы Столыпин. Ну, и хотя бы тот же Столыпин. Потому что э, вот... Ну, не учел тот же Столыпин, допустим, или еще кто-то, каких-то моментов, тенденций, какой-то необходимости вот э, такое то есть, может быть, это было еще рано для данного региона, там, для данной страны или еще что-то, может быть, это было, ну, робко как-то проделано, потому что... Здесь требуется, безусловно, и определенная жесткость и решительность в действиях. Но главное, я еще раз говорю, чтобы это совпадало с потребностью, с интересом, э, с необходимостью э, данной какой-то вот структуры. Ну что, вот если Столыпин. Э, идея сама по себе, вот она европейская. Э, посадить каждого э, на отдельный, как говорится, участок, из каждого крестьянина сделать фермера, э, по-русски «кулака» зажиточного, который э, имеет в руках, как говорится, эту землю, он собственник, он хозяин, и никто ему здесь не указ. И он всех накормит. Да, естественно, всех накормит. Да так оно и было, и Европа этим путем и шла, в общем-то. Вот. Европа и Америка. Да, этим путем и шла. Но для России эта идея оказалась очень и очень, э, ну, скажем так, неприемлемой. Почему? Потому что буквально, как говорится, на протяжении, э, ну, нескольких веков, да, грубо говоря, с момента хотя бы даже возникновения самой этой России, вплоть до XIX века практически и до начала XX века, э, крестьянство жило общиной. Не индивидуально жил э, крестьянин, а он вел общинный образ жизни. Земля принадлежала общине. За все перед государством, по большому счету, отвечала община. Не каждый отдельно, а именно община. И поэтому вот выделение в такую самостоятельность для многих крестьян было вообще-то крушением. Они даже боялись этого не хотели этого, не способны были к такому ведению самостоятельного хозяйства и отвечать самим за себя. Так он э, что-то не сделал. Община его выручит, община ему, как говорится, поможет, за него ответит. Поэтому идеи Столыпина, они, с одной стороны, вроде позитивны, но для России оказались несколько, с одной стороны, вроде бы и преждевременными. У Столыпина э, и времени не хватило для того, чтобы до конца эти идеи реализовать. Они требовали спокойного И он говорил об этом спокойного, длительного, если так говорить, ну что ли, спокойного, длительного состояния России. То есть реформировать это нужно было все. Ни времени у Столыпина не хватило, ни э, этих самых... Сподвижников, верных товарищей, потому что против Столыпина умышляли и царь-государь, и социалисты, и сэры-революционеры, кто только не умышлял. Каждый по-своему э -э, ненавидел Столыпина. Социалисты прекрасно понимали, что Столыпин, посадив э -э, крестьян на землю, дав им, как говорится, каждому во владение свой участок, сделает его собственником хозяином, социалистам там уже будет делать нечего они это прекрасно понимали а помещики в массе своей Боялись э, того, что земли-то у них будут отбирать. И посмотрите, ведь Солыпинская идея оказалась, э, или начала реализовываться, каким образом? Крестьян вывозили в Сибирь, куда-то туда, на Дальний Восток, там им давали наделы, Но там же никакой инфраструктуры. Там они оказались по преимуществу брошенными на произвол судьбы. И действительно выживали немногие там со своим хозяйством и так далее. Основная это масса не совладала со всем этим. Была вынуждена продать там землю, пропить, разориться и вернуться. Поэтому помещики как раз противились тому, что у них здесь будут землю отбирать. Столыпин оказался между двух огней. Времени не было. — Но означает ли это, что история вообще развивается единственным образом? — Да. — То есть, вот, если бы погиб бы Наполеон Бонапарт... Ну, кто-то вместо него, возможно. Другой бы удачливый лейтенант стал бы генералом. И тоже бы, наверное, были вот эти революционные войны. И тоже, наверное, был бы поход на Россию, да? Наверное, был бы. Почему бы не был? Трудно сейчас предполагать. Понимаете, в истории сослагательное наклонение, да если бы, да кабы, оно не работает. История сложилась так, как она сложилась. Ну, это понятно. Но она могла сложиться иначе. Ну да, конечно, могла. Не будь в России социалистов, революционеров, эсеров, допустим, не будь в России большевиков, будь покладистый помещик, будь покладистый царь-государь, и все было бы иначе. Нет, хотя бы вот такая вот простая вещь, не было бы у наследника гемофилии. Был бы он здоровым мальчиком. Мог быть он здоровым мальчиком? Мог. Ведь это же... Да какая разница? Ему даже э, не дали дожить до, грубо говоря, состояния, когда он мог бы принять власть. Грохнули. Нет, ну когда. Дело в том, что его вот эта болезненность, она служила в том числе, в числе прочего. Поводом для народного недовольства. Да, ну, это уже э, известным образом, э, ну какие-то измышления, домышления. Э, вот э, рассказывают интересные истории, глаза под стаканами, все придыхают. Вах! Распутин сказал: меня грохнут и вам недолго жить останется. Но предсказал, -ка, как в лужу смотрел. Ну так э, процесс то в России шел и без Распутина. Распутин известным образом... Ну, как бы то ни было, все равно можно найти вот какие-то такие развилки в истории, во время которых кажется, что действительно решалась судьба Там, империи, да, какого-то царствования. Конечно есть есть специальное... Можно. Я не знаю, область науки не науки Литературы, альтернативная история Которая вот занимается тем Пусть что... ребята измышляют, пусть измышляют Это интересно, это увлекательно Забавно звучит Вот э, после Гражданской войны э, Троцкий э, Уже, по-моему, его вышибли Из Союза когда э, За границей В своих там всяких рассуждалках э, Высказывал э, вот такую Интересную идею Если бы белые Выдвинули идею э, Кулацкого, ну, по большевицки говоря, да, Кулацкого царя. Троцкий говорит, мы бы и недель не удержались у власти. Но белые не выдвинули эти, эту идею. Они не могли ее выдвинуть, эту идею. Потому что там, в этом белом движении, монархистское движение было необычайно слабо представлено. Монарх, монархия себя скомпрометировала во многим параметрам, в общем-то. Среди множества, скажем, умных, приличных, достойных, сильных людей Она скомпрометировала себя И поэтому эту идею кулацкого царя, она, она действительно могла сыграть э, большую роль Но идея кулацкого царя в чем заключалась? Она еще заключалась и в том тогда, что всем крестьянам нужно было срочно раздать эту землю Сразу же, а не опять там и потом Большевики-то на чем сработали? Сразу, вон, берите, идите Не дожидайтесь никаких учительных собраний, никаких эдиктов, никаких декретов, все это ваше, все это вам, идите, берите и забирайте. Все. Крестьянину больше ничего и не надо было. Но как только большевики взялись за крестьян, чтобы хлебушка поиметь, крестьянин-то сел на землю, забрал, хлебушек произвел. А кто теперь его заставить отдать? Хлебушек это его! И поэтому продать ряды, поэтому войска пошли у крестьян отбирать все и выстраивать крестьян уже по-другому. Огнем, мечом, пушками, пулеметами и так далее. То есть, если бы до кобы, Ну вот сложилось так. Пошло так. Могло быть иначе. Да, конечно, могло. Так, а как же вы говорите тогда, что вот мировой дух, что с необходимость... Вот если появился бы появился... Я вообще ничего не говорю. Это Гегель говорил. Это Гегель? А вы с Гегелем согласны? Конечно, нет. Я с Гегелем никак не могу согласиться. Так. Потому как я материалист, а он идеалист. И что, и что говорит материализм? А материализм говорит, вот если мы берем Маркса и его материалистическое понимание истории, то э, движущими силами э, исторического процесса, э, базой для развития общества, являются производственные отношения. Так говорит марксизм. И, в общем-то, в этом э, я вижу очень много позитива. С этим очень сложно спорить. Э, необычайно сложно. Потому что ни одно общество не может создать нечто не имея для себя для каких-то там какие бы она хрустальные дворцы там не строила идеальные какие-то государства не создавала если для этого нет материальной базы то есть вот этих определенных производственных отношений то ничего не получится будут благие пожелания утопии как угодно это называйте насколько маркс прав Я думаю, во многом по преимуществу все-таки Маркс прав, говоря о развитии производительных отношений, производственных отношений и производительных сил. Вот Марксу, например, возражал Макс Вебер. Макс Вебер написал великолепную работу «Развитие капитализма из духа протестантской этики». Он э, Марксу вменял, как говорится, ну что ли, в вину то, что Маркс э, недоучел или принизил роль э, сознания, э, роль, как говорится, э, ну скажем, идей э, в развитии э, истории, в становлении, как говорится, тех или иных э, исторических состояний, общественных, государственных и так далее. И выбор приводит пример Европы. Там, в те страны, которые порвались с католицизмом в ходе реформации и встали на, протест... на путь протестантизма, да, идеология изменилась, появилось новое мироощущение, появился новый тип э, э, европейской личности с новым э, иным отношением к себе и к этому миру, к этому обществу, к своей деятельности. Э, э, идеология реформации... А идеология реформации, она была направлена, как это не парадоксально, прежде всего, безусловно, на реформу церкви, на свои внутрицерковные разборки. Вернуться к первоначальному чистому христианству была вот такая веселая идея. В конечном счете освободила сознание и освободила человека от вот такой жесткой церковно-религиозной зависимости в его деятельности. В каком плане? Теперь не было каких-то... Избранных видов деятельности Которые приближали бы человека к Богу И неправильных каких-то плохих видов деятельности Которые удаляли человека от Бога К Богу человек мог приблизиться только посредством веры Бога познать он мог только посредством веры Поэтому его повседневная вот эта реальная жизнь Чем бы он ни занимался Дворник он Священник ли он Монах ли он Кстати вот реформация как раз и сформулировала эту идею уничтожения, если так Как говорит института священничества, института монашества. Посредники между человеком и Богом не нужны, нужна только Библия. Умей читать, и тебе истина будет открыта, и сама откроется, и ты найдешь, как говорится, все, что тебе нужно, и сам сможешь реализовывать божественные указания через свою деятельность. Но это накладывало на человека определенную ответственность. Так вот, когда такая идея была сформулирована, оказалось, что любой вид деятельности и наука, и философия э, не удаляли человека от Бога, не делали его несчастным, не делали его счастливым, э, скажем так, э, в аспекте спасения, приближения к спасению. Но вот протестантская этика сформулировала следующий э, интересный такой э, аспект. Ваша повседневная жизнь, ваша повседневная деятельность, дворник, студент, аспирант, токарь, пекарь, это и есть твоя аскеза, твой подвиг. Этим ты служишь Богу. Вот это твоя повседневная жизнь. Поэтому здесь что-то делать плохо, делать что-то, как говорится, неправильно, делать что-то, как говорится, спустя рукава, было нельзя. Потому что это как раз и было твое служение Богу. Вот здесь выбор как раз и показывает изменение вот этой ментальности европейской. И действительно, если посмотреть э, исторически, именно те страны, которые, как говорится, стали на путь, прежде всего вот этой реформационной протестантского такого типа идеологию приняли, стали протестантскими странами, именно в них активно начинает развиваться и промышленность, и производство, и наука. Наука, э, и особенно э, активно именно протестанты шли во все вот эти инженерно-технические вузы и так далее, и так далее, и так Тут далее. — Хрестоматийный пример — это Америка, которая просто изначально заселялась именно протестантами. — Ну, по преимуществу — да. И э, надо посмотреть вот на те э, мощные вроде бы страны. Э, Испания, богатейшая, сильнейшая была да, держава, э, Франция известным образом. Италия, нехилая была страна, да, Португалия. Ну и что? Вот как раз, э, когда протестантизм в Европе начал развиваться, то на передовые позиции в научно-техническом и прочее прочее начинают выходить такие небольшие страны изначально пока еще, как Англия, как э, Чехия, как отдельные германские города, вот эти государства, княжества, как угодно их называйте, именно протестантские. Так что Вебер тоже здесь свою лепту вносит. Что является движущей силой, благодаря чему история развивается? Безусловно, на материально-технической основе или на производственных каких-то отношениях, безусловно, не без роли и влияния идеология. Вот здесь сразу возникает вопрос, а могла ли проявиться протестантская идеология вне бюргерского, уже складывающегося, молодого, нарождающегося начального капитализма? Вот так можно поставить. Могла ли такая идеология? Тут можно даже еще больше спросить. Мог, мог ли возникнуть патриотизм без Лютера? Можно сказать. Но дело заключается в том, что э, современникам Лютера, некоторым, ну, чуть младше, но практически в одно время они жили, э, как говорится, э, лет на несколько был младше, Жан Кальвин. Один из толпов, это в Швейцарии он там э, устроил свою в Женеве, э, такую общину создал, что римский папа рыдал, какой там был порядок, и как эти ребята славно выполняли все обряды и послушания. Так что Цвингли, Кальвин, ну не Лютер, да Кальвин бы... То есть, опять же, настало время... Настало время. То есть, появились... опять же, есть какая-то историческая необходимость для возникновения этих идей. Ну, получается, да. То есть и марксизм был без Маркса. И марксизм был, был без Маркса. Мы же, э, э, я же на лекциях говорил, что вот многие положения так называемого материалистического понимания истории, э, они уже до Маркса были многими э, философами, мыслителями высказаны. Они в их учениях, в их идеях существовали пока только, ну, некоторым образом, скажем, как догадки. Хотя они э, некоторые сознательно это утверждали, некоторые, как говорится, полусознательно, ну, так, образно скажем. Но в целом, если мы берем систему учений вот того же Жан-Жака Руссо, то можно сказать, что Жан-Жак Руссо вообще предвосхитил Маркса. По многим параметрам, хотя в целом оставался идеалистом, но когда он объяснял общественное развитие, возникновение государства и неравенство в государстве, ну, ну марксист, можно сказать. Так, следовательно, если бы не было Маркса, то появился бы другой мыслитель, который сумел бы, как Маркс может быть, чуть позже, вот эти все идеи представить, как говорится, систематизировать и выдать целостную такую развернутую, устойчивую, так можно сказать, концепцию. Уже назревали идеи, понимаете, идеи зрели, идеи созрели, а раз идеи созрели, рано или поздно появится тот парень, который их обработает и приведет в какую-то целостную систему. В этой связи я все время вспоминаю вот загадочный феномен, когда примерно в одно и то же время важные какие-то открытия совершаются разными учеными, независимо ну да, друг науке, от друга. Да. То есть как будто бы идеи носятся в воздухе, и как будто бы действительно человек не открывает что-то, а просто вот он, он как-то вот настраивается. Ну, хоть... как они носятся в воздухе? Они не носятся в воздухе. Из ничего ничего не возникает. Так или иначе, идет обмен информацией. Чуть быстрее, чуть медленнее. Да? Ученые читают, публикуют свои какие-то трактаты, свои какие-то там, ну, теперь скажем, статьи. Монографии, вот, и высказывают, как говорится, свои определенные идеи, догадки, как угодно. Что-то он уже исследовал и вот показывает, как это. И... Естественно, э, обмен идет вот этой информацией. И, естественно, у каждого из них возникают, ну, так или иначе, похожие идеи. Нет, но ну, тут сложно объяснить вот таким вот обменом информацией, потому что это и сейчас есть такое вот, грубо говоря, информационное поле, когда есть интернет. И действительно может происходить вот такой глобальный обмен информацией. Да, конечно, да, я же хотя, хотя, хотя тоже, хотя тоже. Языками не все владеют, даже в научной среде. Нет, ну если мы говорим о ранней науке, язык науки был латынь. Человек, который занимался наукой, по большому счету, просто был обязан знать латынь. Ну да, это понятно. Нет, ну вот Трактаты он... публиковались, Ньютон публиковался, Кеплер публиковался. Они свои исчисления, вычисления, какие-то и прочие, прочие все идеи публиковали. И поэтому их можно было прочитать. А раз я их прочитал, я с ними познакомился, значит, я уже владею практически той же базой и тем же, как бы, направлением, грубо говоря, по которому они идут. А может быть, у меня еще есть и что-то еще свое специфическое. И таким образом. Но мы, мы мыслят все по-разному, все-таки. И вот да? именно. И поэтому э, в разное время, э, по-разному мыслит, и в одно и то же время в разных местах появляются примерно одни и те же открытия. По-разному сформулированные, по-разному, э, в вот разной по степени, на коне, Да, по-разному обоснованные да появляются. А чем дальше в лес, тем больше дров. Сегодня мы говорим, что если в те времена уже информацией ученые пользовались и читали тексты, как говорится, издавались их, как говорится, книжки, то сегодня, ну, просто деваться некуда от этой информации, Сумеет только ее еще, как говорится... Сейчас обратная проблема, тут да. еще нужно выделить полезную из шума. Да, нужно да избыток информации, это тоже страшная вещь. Так что идеи сами по себе, можно сказать, витают в воздухе. Но когда они начинают витать в воздухе? Когда проделан гигантский труд, экспериментально, опытный как говорится, база подведена, да, что-то обсчитано, обработано, возникает идея. Можно сказать, что некоторые ребята к своим открытиям могут быть не готовы. И за них потом их сделает другой. То же самое вот с рентгеновскими лучами. Ведь э, была высказана простая бесхитростная мысль, когда спросили <связь> рентгена, да. Э, а зачем эти лучи? Какая от них польза, выгода Да, говорит, понятия не имею. Ни к чему. Ну вот, э, пользы от них вроде никакой. Ну, зафиксировали, вот оно есть. Он даже не предполагал, как это может быть, и что вот из этого. Там может... есть еще более парадоксальные истории. Хотя бы вот <кх> про квантовую теорию известно, что. Макс Планк, который, собственно, ввел идею квантования, он в нее не верил. То есть он говорил, что это приближение, это допущение. То есть очевидно, что так не происходит. Но вот посчитать иначе нельзя. -та, так же, как и Альберт Эйнштейн, который сделал большой вклад в квантовую теорию, которая во, во многом... Но не признавал ее, не хотел да, с ней Он, он говорил, что Бог не играет в кости. Он говорил, что так не может быть. Этого не может быть, потому что этого не может быть Да, он, Прошлый, он, Бог не играет его. в кости, говорил а. Поэтому я не хочу это Тоже работает Но вопреки моему я не хочу Вот эта самая историческая необходимость э, В данном случае на примере науки да, Идея созрела Рано или поздно она будет реализована Она созрела Она э, ждет, как говорится, пацана Который сумеет ее обработать Вот и все она уже самой наукой как бы Более того, она не только ждет, почему-то они э, находятся. В этом отношении вот мне всегда было интересно э, закон Мура, знаете? Я не, не знаю. Но вот этот... Э, его по-разному формулируют, но в таком самом общем виде он означает, что каждый год э, вычислительные мощности человечества удваиваются. Вот каждый год... Э, Частота процесса вырастает, объем памяти вырастает у компьютеров. И действительно этот закон выполняется, вот он был сформулирован когда там в 60-е годы, уже полвека он действительно выполняет. То есть действительно идет вот такая вот экспонента. Почему так происходит, я не понимаю. Потому что ведь э, рост вычислительных мощностей, он очень связан с наукой. То есть нужны какие-то исследования, трудоемкие, большие. Для этих исследований нужны люди, Они же не берутся из ниоткуда То есть могут появиться, а могут не появиться И тем Ес не менее они появляются Естественно, появятся и будут появляться Потому что всегда есть люди э, С различными интересами Во-первых Во-вторых, с различными способностями э, В-третьих, с различным представлением О, там, о собственном Каком-то там э, счастье И так далее, и так далее, и так далее У людей различные интересы Поэтому Парень, которому это интересно Всегда найдется Всегда найдется Другое дело, насколько он способен Сам реализовать этот интерес Но то, что всегда будут люди Которым это интересно Это к бабке не тут важно, чтобы еще была возможность для этого Естественно Потому что если этот парень Очень способный квантовой механике родиться у эскимосов У Чукчей Ну и что, и что И что он там может Вот это как раз и подтверждает Маркса. Если есть материально-техническая база, соответствующая, то, следовательно, и будут реализованы те или иные идеи. Если мы этого парня... Это как раз э, подтверждает и то, что если идеи созрели, всегда найдется парень, который реализует те или иные идеи, хоть с Наполеоном, хоть с Цезарем, хоть с кем. Вот Ницше говорил, что э, в Европе созрела идея политического объединения единого европейского пространства. И э, подсознательно, бессознательно, по многим параметрам все выдающиеся умы Европы, многие даже этого не понимали, говорит э, Ницше, на протяжении последних двух веков работали на ее объединение. И если, говорит, вы этого не понимаете он своим читателям, то тьфу на вас. Вот. А они работали на это. Так что э, тут... То есть какая-то историческая необходимость все-таки есть. Ну она, да. Естественно, она-то складывается не из ничего. Она складывается, опять же, на определенных предпосылках, э, как я скажу, материальных и идеологических. Они формируются. Есть материальная база развития общества, безусловно, и есть вот так называемая сфера общественного сознания, которая вырабатывает, нарабатывает, копит, сохраняет, передает огромное количество идей. А воля вот народа, она что-нибудь решает в этом? Естественно. Вот как э, Крафт Толстой писал... На последних страницах бессмертного романа «Война и мир» он писал, что история – это и есть сумма воль народа. Ой, ой, ой. Когда я, помнится, в школе помогал своей дочери писать сочинение по графу Толстому по «Войне и миру», учительница чуть на двойку не поставила. Бедной девочки Девочка так расстроилась и сказала Нет, папа, говорит, я больше тебя слушать не буду Учительница хочет, чтобы было вот так Так в книжках написано Безусловно Нарабатываются Какие-то искания Ожидания у народа Безусловно, нарабатываются. Сохраняются в народе. Вот в России, например, очень долго существовала идея доброго царя. Все, просто его искали, ожидали, не мыслили. Как это? Без доброго Более царя. Того, как будто бы сейчас уже. Да, наверное. И сейчас, да, может быть, и возвращается. Эти идеи существуют. Но дело-то заключается в том, что есть массы, толпа. Да, есть. И есть выдающиеся личности. Конечно, есть. А кто же спорит, что их нету? Вот э, мой любимый Фридрих Ницше рассуждал следующим образом. Масса или толпа э, может быть интересна только в трех отношениях. Первое. Как средство для реализации идей великой личности. Как средство, препятствующее реализации идей великой личности. И в-третьих, Подери ее, черт, ибо она пошлая, примитивная и совершенно неинтересная. Вот и все. Поэтому масса, безусловно... Народу неприятно, когда ему так говорят. Самое мерзкое и самое поскудное, что можно придумать, это заигрывать с народом. Это вот многие современные политики... Начинают, как говорил Ницше Торговаться из-за власти Больше мерзости придумать нельзя И когда начинается торговля За власть Результатом чернь сверху И чернь снизу Сверху раззолоченная лживая чернь А снизу, ну, вот она, грязная, мерзкая, паскудная чернь. Но это все равно чернь. Вот Ницше-то как раз и заметил вот эту самую ситуацию, складывающуюся в Европе, перехода и смены властвующих элит. От аристократии, которая уже утратила известным образом себя. Потом об этом Тойнби будет писать, от, отталкиваясь от, во многом от этих идей тоже. Она утратила себя, она утратила способность к управлению. И молодая, красивая, наглая, сильная буржуазия. Рвется к власти, но власти она иметь не может по определению, потому что они не аристократы. Вот э, ранние буржуазные демократические революции почему и начинаются-то? Борьба за власть. Эти ребята, молодые демократы э, буржуазные, начинают требовать власти, дайте нам возможность управлять. Мы сейчас э, владеем капиталами, мы задаем, как говорится, параметры общественного развития, производства и так далее, и так далее. Мы, по сути дела, а вы чем занимаетесь? Вы никто из вас, вас никак. Еще и деньги у нас берете в долг, еще их нам не отдаете, да еще и у власти стоите, нас не пускаете. Ну и начинается мордобой. И заканчивается это все чем? Торговлей за власть. Что такое буржуазные демократические выборы? Это торговля за власть. Вот они выходят и начинают перед народом заигрывать, и народ выбирает того, кто ему больше пообещает, кто ему там э, больше понравится, польстит народу. Мерзость, страшной силой мерзость. Поэтому ну, вот можно по-другому взглянуть на это, что это договор все-таки. Какой договор? Ну вот что договорились как-то. Вот, О чем? А передача теперь... полномочий. Да, сейчас. Как сказал Маркс, демократия – это возможность, которую вам предоставляют, выбрать раз в пять лет того, кто пять лет вас будет эксплуатировать. Речь-то идет сейчас не об этом. Речь идет о том, чем должна заниматься власть. Каждый должен заниматься своим делом. И не более того. Вот уже Платон создал вот эту веселую утопию э, идеального государства, где главный акцент был сделан на то каждому свое. Каждый должен заниматься своим делом. Мудрые – управлять, мужественные – защищать и охранять, и все остальные – производить. Ну, там он в конце концов к такому тоталитаризму пришел. Да, ну, он построил тоталитарную. Ну, тогда не знали такого слова и так далее. Сегодня можно говорить, да, тоталитарную модель. Все под контролем государства. Все управляется, будем так говорить, вот этими мудрыми мужами. Но согласитесь, что в этом тоже есть свой резон. Вот Сократа, например, обвиняли в чем? В том, что он как-то вроде противник демократии, сторонник аристократии. Почему? Вот э, Сократ рассуждает следующим образом: если вы хотите э, там изофин сесть на корабль или приплыть, э, скажем, э, в какой-нибудь другой город, да, ну, ну, в Египет куда-нибудь туда попасть, ну, грубо говоря. Но в Египет сложно попасть. Да бог с ним, можно, плавали же. Вот, э, Финикию или еще куда. Вы э, наймете мудрого, знающего, кормчего, да. Вот как раз проблема специалиста. Специалиста, мастера своего дела. Если вам нужно построить корабль, вы наймете мастеров, строителей. Если вам нужно э -э, вылечиться, вы пойдете к специалисту, к врачу. Но почему же вы считаете, что дело управления государством можно поручить кому угодно? Первому встречному путем голосования. Да, да но когда вы. Э -э, Там тоже же должны но быть. Когда специалисты. вам нужно попасть в финикию, вы выбираете, какой комщи лучше, правильно? Естественно. А здесь э, античная демократия, та же, та же афинская демократия, она работала несколько иным образом, э, среди, как говорится, свободно рожденных граждан э, должны были выбираться э, те или другие, и, но в конечном счете каждый должен был пройти... И каждый должен был попасть на определенные должности. Причем последовательно, по известным там ступенькам. Были нарушения? Конечно, были. Была купля-продажа избирателей? Конечно, была. А откуда потом берется вообще в целом вот эта клиентела так называемая? Это сторонники того парня, который хочет выступить, э, и он содержит вокруг себя определенную команду ребят, которых он кормит, обувает, одевает, обеспечивает, э, патронаж им осуществляет. Это его потом слово клиентелок, его клиенты, которые его поддерживают и агитируют за него. Все это было исторически давным-давно. Вопрос в другом. Почему человека, который не учился, не готовился управление управлению государством, это сложная вещь. Нужно учиться, нужно готовиться. А мы путем выборов э -э, на базаре выбираем любого. О, хороший человек, Вася. Вася не пьет, не курит, Вася матом допустим Прав Правильные не... слова говорит Правильные слова говорит и так далее. Во мы его и выберем, наш пацан. Люба, Люба, -а -а. глаза под стаканниками выбрали, а потом. Вот отсюда. Почему вот мы эти вещи иногда просто не хотим понимать или не умеем. Или... Ну такая воля народа-то она играет в, в как какую-то роль вообще. Безусловно. Безусловно. Потому что играет. вот есть такой вот. Очень часто любят особенно вот люди, которые занимаются альтернативной историей, они все время возвращаются к семнадцатому году, mm -hmm. к русской революции, ну и там к девятьсот му тоже. Да га. Вот, вот все время вот ищут пути, как как, как бы нам вот не впадать-то вот в эту. Ну Здесь... есть такое мнение, что ну народ-то не хотел власти большевиков и действительно, ну крестьянам-то по барабану было, там красные, не красные. Власть в России валялась на земле, под ногами. Она просто валялась. И ею мог распорядиться тот, кто действительно мог ею распорядиться. В данной классической ситуации с Россией, такой единственной структурой, которая смогла ею распорядиться, оказались большевики. Большевики оказались жестко дисциплинированными, организованными, хорошо, как говорится, сформированной структурой, которая, как говорится, была, ну, скажем так, тоталитарной, да, жесткая дисциплина, подчинение и прочее прочее и прочее были там в этой партии представлены как ни в какой другой. И вот эта партия смогла, она небольшая. А Ленин говорил, нам не нужна большая партия. Мы не гонимся за численностью. Вот дискуссии между меньшевиками и большевиками. Как раз э, они и развалились по этому поводу. Нам нужна маленькая, но хорошо организованная, дисциплинированная, где каждый свое дело делает и, как говорится, не умышляет и не помышляет ни о чем другом. Эти ребята и сделали свое дело. Действительно, кто их знал? Три тысячи их там было всего, этих большевиков каких-то. Более того, я все время привожу пример в подобных разговорах э, про то, что за полгода до событий был съезд в Мюнхене, и там Ульянов выступал с речью перед своими товарищами и говорил, что ну да, конечно, при нашей жизни мы, наверное, революцию не увидим, да, все, было... но все равно надо работать. То есть он не знал, что будет революция. И не знал, не предполагал, в этом его и гений. В этом его и гений, как бы мы его там ни ругали, при многих параметрах, негативах и так далее. Но в этом его был гений, он блестяще видел ситуацию, ориентировался в ней и не боялся отступить. Он говорил, да это, сегодня мы отступим, ребята, чтобы потом сделать восемь шагов вперед быстро и радостно и без проблем. Не боялся. Он мог отступить, сконцентрироваться, переосмыслить это все. Ведь он высказал прямо по многим параметрам противоположные идеи с политикой НЭПа. Вот когда он увидел реализацию идей военного коммунизма и вроде бы вот тех блестящих идей с одной стороны, да, об всего там и так далее, и так далее, государствление произошло в России, это другой разговор. И он увидел, как это все не работает. Что народу нужно совершенно другое, и он на полном серьезе формулирует НЭП новую экономическую политику и говорит: Ребята, вот это теперь всерьез и надолго. Потому что иначе страну не вытащить. И ведь вытащили за счет чего? Вот этот мелкий, как хотите, средний бизнес, да, буржуа, эти мелкие разгулялись. Да? тот же капитализм. Тот же капитализм, да, но под контролем государства, известным образом, да. Э -э определенные рычаги, тоже что в Китае, грубо говоря, вот сейчас происходит. Это ленинские идеи. И если бы, как говорится, он еще пожил, не грохнулся. — Может быть, э и не было бы вот вот-вот вам сослагательная история. Может быть, как раз бы и не было всего того, что потом было, после его смерти. Все эти гулаги и все остальное. Хотя он тоже был э не мальчик-гимназист. Он тоже был достаточно жесткий, жесткий. — Несмотря на то, что вот мы выяснили, что есть какая-то необх э не историческая необходимость, что в глобальном смысле все равно происходит так, как происходит, все равно в каких-то... В пределах могут быть корректировки. Конечно могут. А кто же отрицает? Конечно могут. Но другое дело, я еще раз говорю, насколько и кто способен это увидеть, это схватить. Вот почему на бирже пацаны играют. Это примерно то же самое. Один чувствует что-то, видит да, какую-то тенденцию, хватает ее. Другой вообще ничего не видит. Ты ему, как говорится, что в лоб, что по лбу. Хоть кол на голове тиши. Чувствует, видит, здесь и интуиция, здесь и знания, здесь и определенные, я не знаю, умения, как говорится, здесь все присутствует. И каждый человек так или иначе может в определенной мере на что-то влиять. Другое дело, насколько, как сильно, где, когда. Недаром же есть поговорка, не в то время, не в том месте ты оказался. Но ведь сколько ребят оказывалось в том месте и в то время, и ни черта не сделали. Не те ребята, может быть, оказались, да? Может быть, не то делали. И, может быть, действительно не то, не то и делали. Поэтому, вот здесь однозначно так говорить, что вот только какая-то там э непонятно откуда взявшаяся чья-то необходимость, это не чья-то необходимость. Это э тенденции, которые складываются по мере развития общества. И совокупность всех отношений, которые возникают в экономике, в политике, э там, в праве, э в религии, да, в, культуре в, даже. в культуре, ну, в целом, в культуре. Вот если эти Эти тенденции, ты умеешь анализировать их, видишь, и способен, как говорится, э -э, активно реализовывать себя и организовать других? Да, ты будешь, как говорится, э -э, на коне и можешь очень многое изменить, на многое повлиять. Но э -э, сколько я еще раз говорю, было ребят, и они проигрывали. Можно ли сказать, что э -э, все было зазря и впустую? Да нет. Проигрывая, они нарабатывали определенный опыт, проигрывая, они формировали определенные настроения у других и э, уже, как говорится, э, можно так, ну это может быть э, не совсем прилично будет звучать, но становилось понятно, что можно, что нельзя. На чужом области. куда ходить не надо. Да, куда ходить не надо, что это пустое, бесперспективное. Ведь вот Маркс, например, э, в свое время писал очень интересные вещи. Э, все предшествующие революции, вот по поводу парижской коммуны, например, да, почему она грохнулась эта парижская коммуна? Э, по его мнению, значит, это было следующим: все предшествующие революции э, э, стремились захватить государственную машину. Да, захватить власть, вот эту государственную ну да, машину. На что направлена революция? Да. На захват власть? Вот. И эта государственная машина их топтала и разрушала. Они проигрывали. Дело заключается не в том, чтобы захватить эту старую государственную машину. Дело заключается в том, чтобы ее сломать и построить новую. Вот это Маркс обобщил э, эту самую веселую историю Европы. Ленин про эти вещи великолепно проработал. но так тем не менее все равно русская революция в конце концов убила всех своих создателей. а это всегда так было. Они, а, если так посмотреть, то все Последовательно становились врагами народа Там, Это Роски, с Гегель об этом говорил Энгельс об этом говорил в свое время Это есть у Гегеля Так называемый термин Или понятие для обозначения этого Который называется Ирония истории История как бы насмехается Над своими деятелями Чаще всего получается Такой результат о котором никто не предполагал и которого никто не ожидал. И чаще всего этот результат сокрушает своих производителей. Классика, к бабке не ходи. То же самое мы поимели в России. Но плюс ко всему еще личные, индивидуальные параметры борьбы за власть. Личные качества этих ребят. Потому что старая Ленинская гвардия, она хотя и была готова к диктатуре, но не в такой мере, не в таких параметрах. Как это хотел сделать Сталин Они ему мешали У них был такой авторитет да, Они Там же прошуточная там да. борьба была Да, поэтому их нужно было просто убирать То есть тут Если так резю резюмировать уже нашу беседу То тут очень много факторов Очень много факторов То есть тут и материальная база И развитие культуры Идеи каких-то да. И одновременно какие-то ожидания народа Которые как-то могут проявляться Или не проявляться да роль личности. — Да. — То есть очень много всего. — Много всего. — А есть ли надежда, и вообще хотя бы теоретически... — Опять надежда. <смех> Мой компас живной. — Ну, хочется мне найти надежду. Надежда во всем. — Уповай <смех> на Господа Бога. — Это понятно, это понятно. Но вот... — Да. — Может наука и история когда-нибудь понять вот эти закономерности в рамках которых, грубо говоря, личность может влиять на историю. Очертить вот эти границы возможного развития истории вообще. Конечно, можно. Ну то есть понятно, что Можно. Но, наверное бы монархия в России не устояла бы, да? Наверное бы не устояла бы монархия в России. Наверное, все равно бы была бы там буржуазная революция или была бы вот это Революция большевиков, но Ленин бы там прожил дольше и создал что-то другое. Но монархия бы наверняка не устояла. Вот ну, как... Почему? Если бы, скажем, в том же 905 году наш государь, подписавший конституцию, да, издавший, как говорится, вот эту конституцию... Э... Ну, хорошо. Абсолютная, абсолютная монархия. Да, конституционная монархия могла великолепно в России прижиться... Но для этого должен был быть, опять вы вот чувствуете, опять для этого должны были бы быть определенные, э, скажем так, готовности самого государя-амператора и определенная э, готовность э, так называемой демократической нашей... Элиты, если можно такое такой говорить, те же там, октябристы, конституционные демократы и так далее, вот эти ребята, они должны были, как говорится, сотрудничать, они должны были готовы понимать друг друга и слышать. Тогда могло бы все быть совершенно по-иному. Но ведь проходит буквально некоторое время, и что делает государь? Разгоняют одну думу, разгоняют другую, нарастают всевозможные, как говорится, неприятные ощущения, восприятия и отношения к той же самой монархии. Вот. Если мы говорим, а можно ли найти какую-то закономерность в истории? Да, конечно, можно. Мы, мы же с вами говорим, вот Маркс нашел определенные Если закономерности. закономерность, а вот закон. То есть закон, который позволял бы предсказывать... Конечно можно, конечно можно. Я вам прекрасно сейчас предскажу эту ситуацию, вот, что сейчас вырубим в Питере весь свет, я вам прекрасно предскажу, чем все закончится в Питере. На месяц выключаем свет. Нет, ну, не можем его дать. Нет, без вот таких экстремальных. Просто что будет через год, через два? Ну, да Через 50 как? лет. У, у, нас, есть, Россия, у нас есть ребята-экономисты и прогнозисты. Просчитывают ну, знаете, эти. Но почему? Э -э Многие прогнозы, если у нормальных ребят берут ситуацию, учитывают, как говорится, по максимуму, возможно, доступные им факторы, э -э прогнозы часто сбываются. Ну, например, вот, пожалуйста, Георгий Валентинович Плеханов. Вот вам такой пример, да? Марксист номер один в России был. С его подачи был осуществлен перевод Маркса. В Россию Маркс пришел в переводе по, с подачи Маркса. С него все началось. С подачи Плеханова. И вот когда большевики приходят к власти, Ленин, они давно потом перед этим еще рассорились и так далее, и так далее. Там большевики, меньшевики. Вот эти ребята шли точно по Марксу, меньшевики. Большевики решили идти, как всегда, своим путем, совершенствуя лучая ускоряя процесс. Произошла, ре... Произошла революция, и эм... Ленин обращается к Плеханову с предложением войти в правительство, э, значит, э, активно работать и так далее. Плеханов просто четко, бесхитростно сказал, ребята, мне с вами не по пути. Знаете, чем все кончится? Вы зальете кровью Россию. Почему? Потому что вы действуете не так. Небольшая команда, группа ребят, партия вот эта, да? От имени рабочего класса, маленькая команда, партия, от небольшой группы, безграмотной, бестолковой, пролетариата... Начинает осуществлять диктатуру, грубо говоря, над 90% населения. Вы зальете Россию кровью. Россия не готова к этим преобразованиям. Маркс говорил о чем? Только в экономически развитых странах, где пролетариат из себя представляет... А кстати, Макс... В сторону России вообще не смотрел Но Это другой был разговор Посматривали, И Энгельс потом посматривал По-разному они на нее смотрели, боялись, материли У нас не публиковали эти вещи Предлагали морду бить России Страшно им было Да, им страшно было, Россия же монстр был Для Европы Это другой разговор То есть предсказывали, предвидели Николай Александрович Бердяев предсказывал простую тоже бесхитростную вещь, что все закончится жесточайшей централизацией, подавлением всяких свобод, подавлением, уничижением и уничтожением практически собственного народа. Вот этот коллективизм и централизация, это он говорил к хорошему не непри... и он перестал с большевиками Общаться, а сначала-то он вляпался, как и э, Булгаков, Сергей. Вляпались они в большевизм, они там немножко в этом, э, не в большевизме, а в социал-демократию, э, с марксизмом там немножко поикшались. Потом, когда подумали, почитали, осмыслили, сказали, нет, ребята, Часы? Плеханов, Бердяев, Булгаков, предсказывали, говорили, можно предсказать и предвидеть многие процессы. Но я еще раз говорю, некоторые просто не хотят этого видеть и этого слышать, потому что им хочется совершенно другое. Как говорил... Э... Ну, это же не системная теория, правильно? Или нет? Для общества нету таблицы умножения, потому что любые общественные законы реализуются через деятельность людей. А люди, на всякий случай еще обладают хотением, волей, потребностями, интересами. И поэтому закон общественный, в отличие от законов природы, будет реализовываться через деятельность людей. А здесь и психика, воля, и сознание, и интерес. Но тут важно, что... Закономерность можно все-таки какую-то найти Ну, известным образом, да И на этом мы, как говорится, и строим наши прогнозы И перспективы развития И в этом отношении история все-таки как, как наука, да, настоящая? Ну, а вот опять наука Настоящая, не настоящая Наука Это не естествознание. В этом плане Наука, не... как э, Рационально-теоретические Выкладки, аргументированные Логически непротиворечивые Если в этом смысле наука, да. А если мы говорим о науке... Нет, важно, что в истории есть законы. Можем найти определенные закономерности в И, истории. Их можно найти. Можем мы найти. Можем мы их увидеть. Но дело еще заключается в том, что, э, вот как Маркс говорил, есть некоторые закономерности, которые работают только в определенных параметрах, в, дам, в, в рамках данной формации, например. За пределами ее они не будут работать. А есть общие закономерности вот для всей истории закон соответствия э, производственных, э, про, э, производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил вот он универсальный закон во всей истории как через всю историю через все развитие общества он будет работать этот закон э, мне так представляется он будет в то же время э, маркс говорил о законе классовой борьбы Классовый Закон классовой борьбы работает. Да, работает, работал. Но происходит что? Классы стираются. И как бы нам не хотелось представить всех тех, кто работает, как говорится, продает свой труд, говорить о том, что он рабочий класс уже, и что он пролетарий. Пролетарий умственного труда, инженер. Сейчас. И так далее. То есть, меняется социум, и, следовательно, вот многие уже, как бы, если вы хотите, на сегодняшнем этапе вроде это рассматривается как нечто всеобщее, завтра оно перестает работать. Изменились условия, изменились обстоятельства. Изменились отношения между людьми, известным образом. Классы стираются, классовые различия стираются. Вот ведь что забавно. Если ставить вопрос вот так глобально... Э, ну, на Западе была так называемая революция управляющих. Теперь нет капиталистов, все э, управляют менеджеры. Менеджеры получают зарплату там по миллиону в год и больше, да? И так далее. То есть теперь все зависит от менеджеров, не от капиталистов. И вроде бы, на первый взгляд, да, действительно, елки-палки. Вот. А да, и рабочие при этом владеют частью акций. И рабочие, народ, теория народного капитализма, да? И так далее. Но что такое менеджер? Вот пример прекрасный, Ландсберг, э, да, по-моему, Ландсберг э, написал великолепную книгу э, в 60-е годы, в конце 60-х, в начале 70-х она у нас продавалась, «Богачи и богачи» называется, вот он приводит этот э, великолепный пример с управляющими, что такое управляющий или этот менеджер? Он ссылается, я там, правда, не был в Китае, не знаю, но вот он ссылается на то, вот что в Китае, говорит, есть умельцы, которые ловят рыбу при помощи птички баклана. Птичку баклан, ей, значит, ее там тренируют, натаскивают, потом петля ей на шею и ее отпускают. В воду туда или куда то Она такая рыбку схватила Этот Хозяин рыбака Раз петлю тянет Глотка пережимается Рыбка баклан не может проглотить Эту птичка баклан Рыбку не может проглотить Он ее вместе с рыбкой все потаскивает И рыбку складывает себе И иногда позволяет какую-нибудь там четвертую, пятую или десятую рыбку Съесть этой птичке. Вот что такое менеджер У кого деньги вот грубо говоря то есть кто собственник кто хозяин тот и заказывает музыку вот почему даже платон это понял на всякий случай ведь э, из за чего все раздоры в государстве из за собственности из за соб... кто владеет собственностью тот и будет всегда на коне и верхом почему аристотель формулирует идею Но одновременно со... одновременно совсем собственно все равно не получится убрать Конечно, не получится совсем убрать. И никто не хочет ее совсем убирать. Ее нельзя убрать. Она по-разному может работать, по-разному себя осуществлять. Это собственность. По-разному она будет реализовываться в собственности в разных исторических эпохах, в разных исторических этапах, э, обществах, на разных исторических этапах. Без собственности вы никуда не денетесь. Это необходимое условие бытия человека, чтобы себя реализовывать и так далее. В ней отношение может быть разное. Может быть много собственников. Вот эта теория Аристотеля. Средний собственник, как хотите. Вот массовые количество в обществе, в государстве средних собственников обеспечивает устойчивость и стабильность государства. Это Выбор потом еще об этом писал. Ну и Выбор, да. Крупные собственники, вообще нифига не имеющие, их должно быть немного. И когда будет средний вот этот собственник, не будет раскачиваться как качель, средний собственник будет это все удерживать в равновесии. Блестящая идея. Аристотелем была высказана, э, на всякий случай, эта идея. Сегодня мы э, говорим, что вот на Западе класс среднего собственника, они там устойчивы и так далее. Нам бы в России тоже это нужно создать. Идея была высказана. Блестяще была высказана Аристотелем. Сколько лет понадобилось, чтобы осознать и прийти к этому? Это в случае, когда идея появляется раньше, чем. Безусловно. И могла ли она быть реализована в тех условиях? Во! Поэтому Платон и создает идею, утопию этого самого идеального государства. Аристотель был очень умный человек. Аристотель высказывал следующую великолепную идею. Вот тем, кто собирается активно заниматься государственно-политической вот этой деятельностью. Ребята, не спешите ломать. И навязывать этому обществу, этому государству какие-то совершенно новые, принципиально новые структуры и идеи. Учитывайте, отталкивайтесь и работайте с тем, что есть. Не надо это все ломать. Вот что Работать, нужно пришло, да, чем, опираться что есть, да. на это, учитывать это и из этого исходить. Ломать не строить, душа не болит, но что потом получится? Результат будет печальный. Это уже тоже исторически. То есть не надо спешить ломать законодательно еще как-то. Вот учитывайте. Вот работайте. Вот здесь. Это его конкретные советы в его работе полития. Читайте. Все написано. Величайшее зло для государства. Несоблюдение законов. Одна из основных причин крушения государств, писал Аристотель, это несоблюдение законов. Одна из причин крушения государств, смуты и неспокойства, если так говорить, в государстве, это когда власть имеет целью не благо общего, а свое собственное. Да, да, то да, но и... ну, это же, ну, а Пол, кто читал? Еще по этому поводу тоже высказался. Вот, а кто читал-то? Поэтому философы, это ребята, да, уроды, отчепенцы. К ним всегда подозрительно от... и до сих пор также к ним относятся. Вы же все знаете. Но вот это, кстати, отдельная тема. У вас а, таблица умножения нет. и вы все знаете с логарифмической линейки. Это, кстати, отдельная тема, действительно, нужны ли вообще э, философы в современном обществе? Конечно. Я нужны. Позже с одной девушкой спорил на эту тему. Она говорила, что нашел с кем спорить. С девушкой. А она мне говорила так, что, Ведь все философские системы, они уже построены. Зачем? Ну, об этом в другой раз. Потому что уже сейчас говорим, даже больше. Ой, слушайте нас еще, дорогие слушатели. Мы очень рады, когда видим в статистике рост скачиваний. А еще мы любим комментарии. Ой, хочу комментариев, хочу. А то, может быть, я тут это зря говорю. и Вообще ни к чему это все. Пишите и услышимся.